Вот что говорит о ваграх Гельмгольд, писатель XII века. Город Альденбург, тот самый, который по-славянски называется Старый Град, то есть Старый Город, лежит в стране вагров на западном берегу Балтийского моря и составляет крайний предел Славии, славянской земли. Этот город и вся страна вагровская – старину населены были самыми храбрыми людьми, потому что, стоя впереди всех славянских народов и гранича с датчанами и саксами, вагры всегда первые направляли военное движение на соседей и принимали на себя их удары. Гельмольду рассказывали, что вагры некогда господствовали над многими даже отдаленными славянскими народами. Их соседи немцы – англосаксы, хотя и были уже христиане, но предавались также грабежу и разбою. Кто не умел у них ходить на разбой, тот почитался глупым и бесславным. Такое соседство, конечно, держало Ивагра в тех же самых нравах. Кроме того, другие соседи, датчане, разбойничали по морю, в чем нисколько не уступали им Ивагры. В этом разбойном углу Балтийского моря Трудно было указать, кто был первый разбойник. Вагры обладали островом Фемброю, в древнем писании Вемере, и отсюда распространяли свои набеги, так что их Приморская область называлась Славянской морской областью. Гельмольд так описывает разбойников славян. Дания, состояя по большей части из островов, и окруженная водами, нелегко может уберечься от нападений морских разбойников, потому что в изгибах ее берегов необыкновенно удобно скрываться славянам, выходя тайком из засады, они наносят ей внезапные удары. Вообще же славяне в войне успевают наиболее своими засадами и оттого даже в недавнее время разбойническая жизнь между ними так усилилась, что, пренебрегая всеми выгодами хлебопашества, они вечно были готовы к морским походам и наездам, надеясь на свои корабли как на единственное средство к обогащению. На нападения датчан они не обращают внимания и даже считают особенным наслаждением с ними биться». Таковы были вагры, иначе варги, занимавшие ту страну, где древние географы помещают варнов, варинов, вранов, от которых, как еще думали во времена Герберштейна, в самом деле Балтийское море могло прозываться варяжским. В скандинавском языке варгр значит волк, разбойник, беглец, вор, хищник. Поэтому можно заключить, что страна Вагров вместо Варнов была так прозвана самими скандинавами, и что этот славянский Балтийский угол уже в глубокой древности почитался у скандинавов разбойным гнездом. Вагры особенно гнездились, как сказано на острове Фембр, теперь Фемерн. Другое разбойничье славянское гнездо находилось на острове Рюген. Адам Бременский об этих двух островах Фембр и Рюген пишет, между прочим, что они наполнены пиратами и кровавыми разбойниками, не дающими никому проезду ни пощады. Пленных, которых другие продают, они убивают. Однако есть указание, что славяне вообще так поступали только с иноплеменниками и щадили своих родичей. Затем славились теми же предприятиями и жители островов в устье Одера «Велеты» или «Лютичи», имя которых по-славянски означало «также вагры», «лютые волки», «разбойники». Имя «Велетов» больше всего звучало, говорит Шафарик, в течение четырех столетий с 798 года по 1157 год. Даже Балтийское море называлось иногда По их имени Велецким. Вот те острова океана, о которых носились темные слухи у писателей первых шести веков нашего летосчисления. Острова, конечно, лучше всего способствовали для устройства исключительно мореходной жизни, и потому, естественно, что они всегда были, так сказать, гнездами морских витязей. Нет сомнения, что и в других береговых местах хотя и в меньшем размере существовало то же, что и на островах. Так о поморянах, живших между Одрой и Вислой. Один писатель говорит, что это были люди, опытные в войне на суше и на море, привыкшие жить грабежом и добычей, неукротимые поврожденной свирепости. Гельмольд, говоря вообще о балтийских славянах, Заключает, что все это народ, преданный служению идолов, всегда буйный и беспокойный, ищущий добычи в морском разбое, вечный враг датчанам и саксам, немцам. Вообще из всех западных свидетельств выясняется одно, что балтийские славяне были воинственны, храбры, свирепы, люты, и что в этих качествах первое место между ними принадлежало Вилетам Лютичам, о которых даже англичане в XI веке знали, как о народе «самом воинственном на суше и на море», а итальянцы говорили, что они из всех народов Германии «самый жестокий, который свирепее всякой свирепости». «Славянам, — говорит Гальмольд, — была врожденна свирепость, ненасытная» неукротимая, которая наносила гибель окрестным народам на суше и на море. Однако все эти свирепые краски, которыми западные писатели изображали балтийских славян, рисуют вовсе не то, что славяне были свирепы в самом деле из одной природной свирепости. Здесь попросту выясняется только настоящее качество их характера, Видно, что они никакой обиды не прощали и умели себя защитить во всех углах своего моря. Гравный промысел всего славянского населения состоял вовсе не в разбое и не в грабеже. Они усердно занимались земледелием и еще более торговлей. Вести торговлю посреди скандинавских разбойников Конечно, не было возможности без того, чтобы самому не сделаться таким же свирепым грабителем, и тем более, что вообще тогдашний купец иначе ничего не мог ни продать, ни купить, как держа в одной руке товар, а в другой меч. И мы видим, что эти же самые лютые, лютичи белеты, свирепившие всякой свирепости, составляют вместе с тем средоточие всей балтийской торговли, Действительно, отличные, отважные и неустрашимые мореходцы, прибалтийские славяне еще больше славились своей торговлей и земледельческим богатством своей страны. В этом они стояли несравненно выше норманов-скандинавов, владевших скудной природой, которая, собственно, и вытесняла их на морской разбой. О славянской земле современные свидетели говорят, что в северной немецкой Европе это была земля обетованная, в которой недоставало разве только винограда, фиников и маслин. Всего в ней было вдоволь. Но довольство заключалось не в одних природных достатках страны, вроде рыбы, зверя и тому подобного, а главным образом оно заключалось в тех произведениях, которые прямо показывали, что земля находится в руках хозяйских и обрабатывается в сильной степени. Примечание. Валуев, исторический и статистический сборник, разыскание Кледена о славянах в Бранденбургской области, Москва, 1845 год, Гильфардинг, собрание сочинений, том 4, Котляровской древности права. Книга о древностях и истории Балтийских славян Прага, 1871 год конец примечания. В самом деле изыскание о древностях Балтийских славян приводит к тому решению, что в 9 и 10 веках не было страны на севере Европы более населенной и лучше возделанной относительно обработки полей. Таким образом, главная сила славянского Балтийского поморья заключалась в земледелии, как и везде во всех краях, населенных славянами. Здесь, говорит Кледен, существовала дружная благотворная связь между большим скотоводством, обработкой полей и содержанием лугов, так что, по крайней мере, по известиям позднейших спутников поморского проповедника Отона, В открытых полях находились овощи всех родов. Повсюду в то время носилась молва о плодородии земель славянских, о всеобщем там изобилии в избытке. Священники, прошедшие Вентскую землю, не находят слов для ее прославления. В жизнеописании святого Оттона очевидцы рассказывают следующее. В море, в реках и озерах, Невероятное множество рыбы, целый воз сельдей можно купить на пфенник, все области населены дичью, буйволами, оленями, дикими и домашними свиньями, медведями и великим числом диких зверей всякого рода. Великое везде обилие коровьего масла, овечьего молока, бараньего жира. Огромное количество меда, пшеницы, проса, мака, наконец, овощей всякого рода. Рабочих лошадей было множество. По изобилию всяких плодов можно было бы принять эту землю за обетованную. Нет только вина, оливкового масла и фиников. С другой стороны, вентская земля, находясь в самой середине европейского материка, у Северного моря, занимала чрезвычайно выгодное положение для торговли на все стороны. Море открывало свободный путь на север, на восток и запад. Река Одра протягивала сообщение к Дунаю и стала быть к Адриатическому и Черному морям. Естественно, что на этом славянском поморье очень рано должна была сложиться предприимчивая торговая жизнь которая устроила здесь много значительных городов. Морская торговля отсюда направлялась и в Скандинавию, и на наш север, как и на запад и юг вокруг материка. Поэтому и торговое развитие шведского угла еще с самого начала во многом должно было зависеть от этого славянского поморья. Северных людей сюда особенно могло привлекать хлебное довольство страны, несомненно, служивший кормилицей для всего Варяжского моря, так точно, как наш русский юг был кормилицей для древних греков. Даже и во время Ганзы Норвегия и Швеция получали отсюда хлеб в зерне и печеный, муку, пиво, вино. До крестовых походов вся торговля Средней Европы с Востоком Шла через Славянское поморье, если не была исключительно в его руках. То, что впоследствии стало известным под именем Ганзейского союза, было только продолжением старого и по преимуществу славянского торгового движения на Балтийском море. Центральным местом славянской торговли еще в XI веке был Воллин о котором Адам Бременский рассказывает, что это был знаменитейший город, славная торговая пристань варваров, язычников и греков, то есть русских, христиан греческого исповедания. Он дальше говорит, что Вольдин величайший из городов Европы, что в нем живут славяне и другие племена греческие, русские и варварские, что и немцам-саксам давно дано право жить в этом городе, но с условием не объявлять себя христианами, почему можно заключить, что западное, не греческое христианство преследовалось в этом языческом городе, и что он допускал у себя христианство только греческое, по братству с русскими. Это было во второй половине XI века, и это свидетельство вполне раскрывает, В каких тесных братских связях находились западные поморяне с восточными русами? О городе разносилась большая и почти невероятная молва. Он был богат всякими товарами северных народов, и чего не пожелаешь, редкого или приятного, в нем все можно было найти. «Там есть, — говорит Адам, — вулканов горшок» который жители называют «греческим огнем». Ученые объясняли, что это говорится о вулканах острова Исландии. Если это так, то в рассказах о Волине соединялись, стало быть, все чудеса севера вообще. О самом море Адам рассказывает, что в пределах Волина оно обнаруживало тройственное свойство Нептуна, ибо остров, на котором стоял Волин, был окружен тремя морями. Одно было совсем зеленое, другое — беловатое, третье свирепствовало в беспрерывных бурях и страшно волновалось. В этой троице нельзя не узнать тех пределов плавания вольденцев, о которых, вероятно, они много рассказывали людям небывалым. Это были Балтийское море и Атлантический океан, бурный вдоль берегов Норвегии и зеленый вдоль берегов Франции и Испании. «Из Волина, — говорит Адам, — сюда ходили по Одру, к устью Пены и к Ругам. От них сюда плавали к Востоку на прусский берег, на запад — в Шлезвик и Ольденбург, а на дальний восток в 14 дней от Волина они достигали русского Острограда Новгорода. Сухим путем на седьмой день ходили до Эльбы в Гамбург. Ко всему этому Адам прибавляет о жителях Воллина, что хотя они были язычники, но не было племени более чистого, честного, кроткого и гостеприимного. Что сказано о Воллине, то должно разуметь вообще о городах, лежавших в устьях Одры, из которых не Вольдин, а Щетин был древнейшим и сильнейшим и почитался матерью всех других городов. Само собой разумеется, что такое важное и всесветное на Балтийском поморье значение этим славянским городам указано уже самим географическим их положением в устьях реки Одры, самой знатной реки тамошнего славянского населения. Для нас важно одно, что балтийские славяне, находясь в середине тогдашнего промышленного и торгового движения на севере Европы, воспользовались этим положением и возвели его до степени такого процветания, до которого на севере не доходил ни один языческий народ. Если весь балтийский торг и не находился в руках славянского поморья, Зато на его берегах находилось его средоточие, которое с падением славянской силы в XII-XIII веках легко было унаследовано знаменитой Ганзой, отчего и во времена владычества Ганзы славянские же старые города сделались цветущими и сильнейшими ее городами и составили первое, основное ее ядро. Таким образом, балтийские славяне – по свидетельствам их же современников, были не только настоящими варягами, как эти варяги нарисованы нормандской школой, но вместе с тем они же были на Балтийском поморье первыми земледельцами и главными проповедниками, проводниками и посредниками торгового движения с материка Европы на ее скандинавский и финский север и на русский восток.